Всю эту ночь ему снились дамы всех мастей, голые и гнусные. Варвара поверила, что натирание крапивы, которое она себе сделала по совету при ей помогло. Ей казалось, что она сразу начала полнеть. У всех знакомых она спрашивала, «Правда ведь я пополнела?» И она думала, что уж теперь... Непременно Передонов, увидев, как она полнеет, и получив к тому же поддельное письмо, женится на ней. Далеко не так приятны были ожидания Передонова. Уже он давно убедился, что директор ему враждебен, и на самом деле директор гимназии считал Передонова ленивым, неспособным учителем, Передонов думал, что директор приказывает ученикам его не почитать, что было понятно вздорную выдумку у самого Передонова. Но это вселяло в Передонова уверенность, что надо от директора защищаться. Со злости на директора он не раз начинал поносить его в старших классах. Многим гимназистам такие разговоры нравились. Теперь, когда Передонов захотел стать инспектором, директоровые неприязненные отношения к нему являлись особенно неприятными. Положим, если княгиня захочет, то ее протекция превозможет директоровы козни, но все же они небезопасны. И другие были в городе люди, как заметил в последние дни Передонов которые враждебны ему и хотели бы помешать его назначению на инспекторскую должность. Вот Володин. Недаром же он все повторяет слова «будущий инспектор». Ведь бывали же случаи, что люди присваивали себе чужое имя и жили в свое удовольствие. Конечно, заменить самого Передонова Володину было трудненько, Да ведь у дурака, такого как Володин, могут быть самые нелепые затеи. Известно, злого человека надо всегда бояться. И еще Рутиловы, Вершина со своей Мартою, сослуживцы из зависти, все рады ему повредить. А как повредить? Ясное дело — опорочит его в глазах у начальства, выставит человека неблагонадежным. И так у Передонова явились две заботы — доказать свою благонадежность и обезопасить себя от Володина, женить его на богатой. И вот однажды Передонов спросил Володина, — Хочешь, к барышни барышне тебя посватаю, или все еще по Марте скучаешь? Целый месяц утешиться не можешь. «Что мне по Марте скучать?» — ответил Володин. «Я ей честь честью сделал предложение. А коли, ежели она не хочет, то что же мне? Я и другую найду. Разве уж для меня и невест не найдется? Дай До этого добра везде сколько угодно». «Да...» — А вот Марта натянула тебе нос, — подразнил Передонов. — Не знаю уж, какого жениха они ждут, — обидчиво сказал Володин. — Хоть бы преданное большое было, а то ведь гроши дадут. — Это она в тебя, Ардальон Борисович, втюрилась. Передонов посоветовал, а я бы на твоем месте ей ворота дегтем вымазал. Володин захихикал, но сейчас же успокоился и сказал: "Я же ли поймают, так и неприятность может выйти. Найми кого-нибудь, зачем самому", сказал Передонов. — И следует, ей-богу следует, — с одушевлением сказал Володин, — потому как, ежели она в законный брак не хочет вступать, а, между прочим, к себе в окно молодых людей пускает, то уж это что ж, уж это значит ни стыда, ни совести нет у человека.